Финал. Военные начали собираться еще до рассвета, и к десяти утра лагерь был подготовлен к эвакуации. На полигоне ждали вертолеты, шла погрузка персонала и оборудования. «Вставай, лежебока!» громко и весело сказал полковник, пнув ногой решетку камеры, где спал профессор. Профессор открыл глаза, сел на кровати, потянулся и посмотрел на полковника. Их глаза встретились. Пятигорский задержал взгляд на долгую минуту, потом улыбнулся. «Зацепило, да?» «Да, ночью как накрыло, не спал потом толком. А они говорили, что Солдафонов не проймет так быстро. Близость к науке меняет ментальность, так что, походу, скоро рядом будем сидеть». «Не, не будем, не переживай». «Что, есть вести от новых друзей?» «Ничего конкретного». «Просто определенная уверенность в том, что все будет правильно». «А хорошо?» «Что?» «Уверенности в том, что все будет хорошо у тебя случайно нет?» «Правильно и значит хорошо». «Ну да, ну да». Полковник махнул рукой охране, раздался легкий щелчок, дверь камеры открылась. Пятигорский встал с кровати и вышел. Довольный полковник постучал его по плечу и, не обращая внимания на удивленные взгляды охраны, повлек за собой в столовую. Они быстро перекусили и погрузились в большой транспортный вертолет, который доставил их на военный аэродром, где ожидал самолет до Москвы. «Жаль, что я не могу впасть в стазис. Так чудесно было бы стать бревном до Москвы. Отдохнуть». Ей, богу, прилетим, выпью водички, стану козленочком, думал профессор, сидя в неудобном кресле военно-транспортного самолета. Он улыбался. Рядом с ним сидел такой же довольный полковник. Оба были так похожи на принявших запрещенные препараты наркоманов, что охрана и ученые из группы профессора невольно оглядывались на них. Ближе к концу полета четверо охранников сели рядом с полковником и профессором. Двое с одной стороны, двое с другой. Трое сидели в ряду напротив. Профессор и полковник оглядели каждый свою группу соседей, вздохнули, закрыли глаза и сделали вид, что засыпают. Вдруг профессор начал тихо смеяться. Полковник открыл глаза, удивленно посмотрел на него и присоединился. Их смех становился все громче, оба аж согнулись пополам. К ним подошел обеспокоенный майор, дюжий детина с широким открытым лицом простого деревенского парня. — Простите, пожалуйста, то есть разрешите обратиться, товарищ полковник, — залепетал он, стоя перед ними. — Профессор, успокойтесь, пожалуйста, вы пугаете всех, мы не знаем, что делать. — Тамбовский волк тебе, товарищ, — глядя на него снизу вверх мокрыми от слез глазами, ответил полковник и они с профессором снова громко расхохотались вы вы даже не представляете себе как умиляет эта клоунада сотрясаясь от смеха произнес профессор господи ну до чего серьезные люди сейчас лопнут от собственной значимости к ним подошел начальник охраны он был более чем серьезен товарищ полковник в текущих обстоятельствах я вынужден лишить вас сознания сейчас подойдут врачи Сделают укол вам и профессору. Прошу вас не сопротивляться, чтобы нам не пришлось применять силу. Силу? Да, нам придется применить силу. Ваше поведение пугает присутствующих на борту и дискредитирует руководство, что в сложившихся условиях неприемлемо и может иметь последствия. А кто их так сложил-то? Не понял. «Условия твои! Кто их так сложил, что здоровый смех уже стал неприемлемым поведением, которое что-то там дискредитирует?» «Полковник, я, возможно, очень пожалею потом о своем решении, но вы явно не в себе, и это необходимо прекратить». «Вы испугались смеха? Просто здорового смеха?» – не унимался полковник, глядя на приближающихся врачей. «Я не хочу с вами дискутировать, полковник». «Вы, профессор, позволите нам сделать уколы?» «Решать за коллегу не берусь, но в мои планы не входит позволять вам втыкать в меня иголки и делать какие-либо уколы», — ответил полковник. «В таком случае я буду вынужден...» «Уймитесь уже, стадо баранов! Ей-богу, противно на вас смотреть на всех!» Внезапно врач и охранники замерли, потом медленно осели на пол, спокойно улеглись на него свернулись в позе эмбриона и уснули. «Круто!» – только и сказал профессор, оглядевшись по сторонам. Все военные и сопровождающие их ученые лежали, аккуратно свернувшись калачиками, на полу самолета. «Как же хорошо!» – воскликнул полковник и потянулся. Встал с кресла, прошелся по салону, аккуратно переступая через лежащих людей. «Вот черт!» Вдруг встрепенулся профессор. «Что? Летчики!» Они задумались на несколько секунд, как будто прислушиваясь к чему-то. Оба задержали дыхание, потом шумно выдохнули и синхронно произнесли «Не спят». Через полчаса самолет приземлился во Внуково-2. Открылся посадочный люк, профессор с полковником вышли из самолета, щурясь на солнце, вдохнули свежий летний воздух, огляделись по сторонам И сели в машину, ожидающую на полосе. Встречающие их солдаты спали тут же, уютно свернувшись клубочками. Единственными не спящими были водитель военного джипа Тигр, что стоял на полосе с включенным двигателем, и сидящий рядом с ним на пассажирском сиденье солдат. Оба находились в некоем подобии транса, напоминая лунатиков. Профессор посмотрел на полковника. Тот недоуменно пожал плечами. Затем, подойдя к джипу, открыл дверь и залез в него. Профессор последовал за ним. Когда машина тронулась, полковник поинтересовался у водителя. — Сынок, ты там как, дорогу-то хоть видишь? — Не беспокойтесь, пожалуйста, все будет в порядке, — проговорил солдат совершенно отрешенным голосом. — Ну, дай-то бог, авось пронесет, — ответил полковник и с чувством перекрестился. Он покосился на профессора. И они оба засмеялись. Отдышавшись, полковник сказал. «Черт, да чего же хорошо! Очень приятное и чистое состояние. Почему-то постоянно хочется смеяться, радоваться, бегать и прыгать. Как ребенок, ей-богу. Никакого дурмана. Просто такое легкое и чистое состояние». Да, профессор хлопнул полковника по плечу. «Чувство замечательное. А еще хорошо, что все наконец закончилось». «Этому миру больше не нужны спасители в военной форме, секретные лаборатории, зоопарки с чертями и важные люди в костюмах». «Аминь», – сказал полковник. Остаток пути они ехали молча. Когда машина въехала на базу, друзья вышли и спустились вниз, где все присутствующие спали в тех же нелепых позах. Они спокойно прошли в центр управления. Профессор ввел пароль подивившись про себя, что его аккаунт по какой-то причине до сих пор не заблокирован, и запустил процедуру вывода чужих из комы. Допуск на осуществление данной операции был только у него и у полковника. Дождавшись завершения процесса, они покинули лабораторию, сели в машину и поехали в Москву. Обоим было интересно, что там происходит. Управляли на этот раз самостоятельно, Солдаты, что доставили их в лабораторию, как только доехали, вышли из джипа и уснули прямо на асфальте. В городе было необычно тихо. Не было транспорта. Точнее, весь транспорт был аккуратно припаркован. По улицам, по тротуарам и по проезжей части ходили люди. Нормально общались, смеялись. В большинстве своем все были довольны. Картинка напоминала забытые сны о советском прошлом – каким его изображало кино того времени. В некоторых местах на улицах были сложены спящие люди. В основном они были либо в униформе полиции, либо в военной форме, либо имели такой казенно-костюмный вид, что в них без труда угадывались сотрудники разного рода охраны или спецслужб. Кто-то аккуратно разложил их в тени. Их сон не был просто сном. Через некоторое время они придут в себя уже совершенно другими людьми. Им просто нужно немного больше времени, чем обычным гражданам. Они припарковались на Лубянской площади, вышли из машины. Полковник размял спину. Но куда теперь? Он повернулся к профессору, который стоял, осматриваясь по сторонам, щурясь от вечернего солнца. Тут раньше был пивной ресторан. Я любил там посидеть. Аккурат за ФСБ. Пойдем туда посмотрим, как у нас обстоят дела. Поговорим. «Отличная мысль, профессор!» – улыбнулся полковник. «А где эти наши эксперты сейчас, как думаешь?» – спросил он. «Я думаю, что они нигде и везде», – глядя себе под ноги задумчиво ответил профессор. «Поясни, я пока еще не настолько просветленный». «Как так?» «Ты помнишь, они как бы телепортировались в лагере в свою палатку». «Ну да». Тогда они исчезли из лагеря и появились в палатке посреди полигона. Когда мы прощались, они исчезли, и чувство мне подсказывает, что после этого они нигде не появились. Этому нет никакого научного или логичного объяснения. Просто, когда я о них думаю, уверен, что это именно так. Но в то же время они – это они? Я имею в виду, что как личности они же где-то еще существуют? «Ну, как бы да, как и все мы», – профессор кивнул на людей, которые гуляли вокруг. «Как часть чего-то целого, часть нового мира, если хочешь. Знаешь, я вот думаю, что таким образом когда-то уже исчезали люди, может, и целые народы». «Ну, завел любимую песню», – развел руками полковник. «Инки, Майя, Атлантида, типа того», – профессор улыбнулся. «А может, и Лемурия?» А может, еще масса других цивилизаций, у которых давно нет имен? Да и какая нам разница?» Он посмотрел на полковника, тот пожал плечами. «Мира, в котором мы жили, больше нет. И в кои-то веки перемены не сулят нам крови и соплей. Всех, кто мог обеспечить такой поворот событий, уложили спать. В этот момент они прошли мимо группы мирно лежащих в тени полицейских. Полковник с улыбкой на них посмотрел». Проснувшись, пойдут спокойно себе гулять. Мир в наших руках, чужие нам помогут. Впереди целая жизнь, которой уже не надо ни о чем беспокоиться. Отличный лозунг, чужие нам помогут. Пойдем выпьем за это. Профессор открыл дверь ресторана и пропустил полковника вперед. Только после вас. Он сделал приглашающий жест рукой. Полковник вошел в ресторан, профессор за ним – Дверь за друзьями закрылась.